Улика чересчур весомая. Замять дело на ранней стадии не удалось. Как объяснял Лева, беглец торговался и упустил момент. Надо было сразу поступиться девятью десятыми суммы, и его бы отпустили. Тут Лева, вероятно, ошибался. Дело было слишком крупным, чтобы отделаться взяткой. Оно затрагивало центральные финансовые органы и буквально потрясло руководителей. Лева рассказывал, что во время следствия к нему приезжали крупные чины из Наркомфина, банковские деятели, и, почесывая затылок, выслушивали его объяснение. Как бы ни было, великий финансист остался неразоблаченным, его предали. Теперь он думал о развязке, неизбежной, не оставляющей места надежде, и все существо его протестовало. Лева знал, что, ведя крупную дерзкую игру, рискует головой, но только сейчас, когда была позади изнурительная схватка со следователями, когда остыл накал борьбы и незанятому воображению представлялся неминуемый конец, в нем разливался ужас. К ночи он подступал вплотную, брал за горло, и, чтобы заглушить его, Лева искал слов ободрения — какие бы мог на мгновение поверить, собеседника, который бы отвлек от прислушивания к тому, что происходит в коридоре. Прижавшись ко мне, точно ища укрытие, Лева говорил в полголоса, сбивчиво и торопливо. Его сотрясала дрожь. Он не мог справиться с прыгающими губами и смолкал. Ожидание вызова на казнь, подробности которой он узнал в тюрьме, не отпускало Леву, не давало забыться в разговоре. Я обнимал его за плечи, стараясь уверить, что крупные хищения не непременно ведут на эшафот. Говорил, что его могут простить, чтобы воспользоваться необычными его способностями, направив их уже на пользу государства. Но слушал он плохо. Его занимала только тишина за дверью камеры. Я оставлял его и шел на свое место. Долго не засыпал. Что-то от страхов этого пойманного мошенника передавалось и мне. Приготовленность к возможности быть приговоренным к вышке жила в те времена в любом человеке, трезво оценивающем принципы диктатуры пролетариата, утвердившие законность террора, уничтожение заложников массовых казней. Да и участь Лёвы терзала воображение. Пусть он своими руками себе ее уготовил. Он не был стяжателем, деньги сами по себе его не занимали. У него было их намного меньше, чем у сообщников. Он их расшвыривал и раздаривал. У Лёва не было вкуса к тратам и приобретательству. Это был игрок, азартный, способный взорваться, черпавший упоение в риске, быть может, испытывавший гордость создателя головокружительных, неуязвимых благодаря строгой логике построений комбинаций, наслаждавшийся вдобавок сознанием единоборства с махиной целого государства. Я все вглядывался... жалкую фигурку сокрушенного игрока, продолжавшего маячить над распростертыми, накрытыми всякой одеждой спящими. Лева не решался лечь и был глух кокриком надзирателя. Он ждал. Его вскоре увели, однако милостиво, днем. Именно это обстоятельство Леву на миг обнадежило. Он сравнительно спокойно собрался и нашел в себе силы подойти проститься. Я пожал его горячую влажную руку, избегая смотреть в побелевшее лицо. Глава вторая. Я странствую. общая камеры не меньше одиночного заключения приучает уходить в себя, в свой воображаемый мир. Туда погружаешься так глубоко, что начинаешь жить вымышленной жизнью. Отключившись от окружающего, рассудком и сердцем переживаешь переключения уже неподвластной твоей воле. Это род сновидений, но без их нелепости и провалов и как они бесплодных.